50. Год 3032. Быстро снизившись, шторм посадил корабль в сотне метров от южного шлюза сумеречного города. Оружие его заговорило, еще когда он был над поверхностью. Пучки лазеров пронзали все в окрестностях купола. Снаряды вгрызали сам купол, проделав дыру в 200 метрах западу от шлюза. Замерший воздух с ревом вырывался наружу, смешиваясь с облаками пыли. Лучи прожекторов искали врага, который так и не появился. Декомпрессия не носила взрывного характера. У жителей Сумеречного оставалось время, чтобы покинуть улицы и укрыться в герметически запирающихся домах. Но Шторм намеревался дать им не больше времени, чем требовалось, чтобы выжить самому. Гельмут захватил шлюз еще до того, как Шторм заглушил двигатель. Дарксворт прогонял сквозь шлюз последнего из команды, когда Шторм наконец спрыгнул на землю. Вместе с Каранда, поляны Торнстоном, Люцифером и Мышем он направился к зданию, которое выполняло в Сумеречном функцию городского совета. Перед этим он отдал приказ стрелять по всему, что движется. Ему хотелось побыстрее напугать жителей Сумеречного. Крошечные размеры его войска вынуждали бить наверняка, нанося удар за ударом. Нельзя, чтобы противник опомнился. Единственным, кто оказал сопротивление, был одинокий снайпер, который сдался, как только последовал ответный огонь. Вход в городской совет Сумеречного, как и в городе представлял собой массивный шлюз. Внешний люк был герметично заперт. «Взрывай!» — сказал Шторм Торнстону. Сын установил заряды. «Отойдите, народ!» — крикнул он за мгновение до глухого удара. Перебравшись через покореженные обломки, Шторм проверил внутренний люк. «Открыт!» — «Заделайте чем-нибудь вход снаружи!» — приказал он. Мышь и Люцифер набрали пластиковых панелей и приколотили их на место. «Все равно протекает, отец», — сказал мышь. «По крайней мере, они не дадут зданию полностью разгерметизироваться. Больше меня сейчас ничего не волнует. Ему не хотелось причинять вред гражданским. Обычные жители Сумеречного, как и любой мирный народ в войнах всех времен, были всего лишь жертвами предводителей. Он пребывал в великодушном настроении. В другие времена и в других местах от него доводилось слышать, что народ сам выбрал своих предводителей». Шторм и Торнстон крепче уперлись ногами в пол, готовя спрыгнуть во внутренний люк. «Вперед!» – рявкнул Торнстон. Шторм с размаху пнул ногой люк. Торнстон ворвался внутрь с реактивным ранцем за спиной, в одно мгновение промчавшись наискосок через помещение размером 20 на 30 метров. След ему ударили лучи из лазерных винтовок, прошедшие далеко стороной. Торнстон выпустил противотанковую ракету. Прежде чем осели пыль и мусор, В помещение, стреляя, вбежали шторм, Люцифер и Мышь, прячась за мебелью. Полиане и Каранда хватило ума не браться за то, к чему они были совершенно неподготовлены, и они лишь изредка стреляли, прикрывая остальных. Вторая ракета Торнстона, сопровождавшаяся несколькими гранатами, убедила противников, и они сдались. Скафандров на них не было. перестрелке выжили лишь четверо из пятнадцати. Каранда запер внутренний люк, не давая и дальше утекать воздуху. «Где ваши крупные шишки?» Просил шторм у пленников, подняв, забрала шлема. «Где мечем?» Ответом ему стали угрюмые взгляды. «Ладно, пусть будет так. Люцифер, расстреливай их по одному, пока кто-нибудь не ответит». Взглянув в его единственный мрачный глаз, они тут же поверили. Он не блефовал. Его больше не волновала судьба врагов, особенно людей Майкла. Жизни, которые он больше всего ценил, уже пропали впустую. «Наверху, на четвертом уровне, в центре связи, зовут на помощь». «Спасибо». «Вы истинные джентльмены, видите. Они замешкались, но их тут же образумил дрогнувший на спусковом крючке палец. Лифты не работали. Шторм, несколько не удивившись, пожал плечами. Провожатые повели его к аварийной лестнице. Торнстон взорвал запертую пожарную дверь. Он вполне мог добиться желаемого с помощью лазерной винтовки, но ему очень нравился грохот взрывов. Неожиданно возникший из дымного облака лазерный луч пробил аккуратную дырочку в правой голени Люцифера. стрелявший погиб не успев повторить попытку поляны займисим приказал шторм вы четверо наверх по лестнице и побыстрее прежде чем они добрались до четвертого этажа упали еще двое к ним присоединились трое снайперов пока торнстон готовился взорвать дверь центра связи каранда сказал шторму эти люди не жители сумеречного они даже не черномирцы я в этом не сомневался черномирцы вели бы себя осторожнее и не стреляли бы в тесных пространствах тот кто всю жизнь опасается космической пустоты не будет палить из оружия, рискуя ненароком проделать дыру в стене. Именно. Это день назад. Когда дверь поддастся, на нас обрушится град выстрелов. Торнсон взорвал свои заряды. Тут же последовал встречный огонь. Шторм и его сыновья швырнули в дверь гранаты. Сперва осколочные, затем со слезоточивым газом, потом дымовые. Чуть подождав, они двинулись внутрь. С помощью инфракрасных фильтров шторм мог разглядеть в дыму людей, пытавшихся выбраться через другие выходы. «Мышь, задержи их а ты каранда тех». Они с Торнстоном устремились вперед, такую группу, от которой, возможно, стоило ждать неприятностей. Среди них Шторм увидел сына своего брата, Сета Беспредельного. Торнстон возвестил о своем приближении с помощью ракеты. Тут же несколько человек подняли руки. В дыму и облаках слезоточивого газа солдаты Сумеречного не могли определить, сколько народа их атакует. В возникшей суматохе Сет Беспредельный сумел ускользнуть. Шторм собрал кашляющих пленников в центре помещения. Мышь от Торнстана и Каранда он поставил у дверей. Появилась поляна поддерживая Люцифера. Шторм оставил ей главную дверь, а сам сел и стал ждать, когда очистится воздух, и Гельмут доложит, что происходит в других местах. До него донеслась мешанина голосов из пульта связи. Люди по всему городу требовали инструкции. Когда воздух стал пригоден для дыхания, Шторм открыл забрало шлема. «Кто из вас мечем?» – требовательно спросил он. Измученный старик, вполне соответствующий представлению шторма о старом разбойнике, робко поднял руку. Его все еще донимали дрожь и тошнота, последствия газа и дыма. Краем глаза шторм увидел, как Каранда едва заметно кивнул. «Не могли бы вы, сэр, объяснить мне, что, черт побери, вы пытались сделать? Не будете ли так любезны рассказать, почему нарушили договор с Ричардом Хокзлодом ради сделки с бандитом Майклом Ги? Или, если вам так больше нравится, Дибальдом амилунгом И ради всего святого, «Зачем вы применили ядерное оружие против моих людей на теневой черте?» У Мичима отвалилась челюсть, и он с неподдельным ужасом уставился на Шторма. Видно было, как обреченно обмякает его старое усталое тело. «Понятно», — кивнул Шторм. «Он и с вами поступил точно так же. Хочешь, верь, хочешь, нет, старик, но это правда. Иначе бы меня здесь не было». Он коротко описал случившееся с Вульфом. «Я не знал», — пробормотал Мичим. «Мы потеряли связь с теневой чертой несколько недель назад». как мне объяснили, из-за отказа аппаратуры. Потом вернулся сын амилунга и сообщил, что все идет по плану. Он сказал, что наши войска удерживают ваши, и работа над скважиной идет с опережением графика. Все идет вовсе не по плану, по крайней мере, с вашей точки зрения. Сражение на теневой черте закончилось. Вы проиграли, потому что вами не командовал Хобзлот, и какое-то ничтожество по имени Ди устроило все именно так. А теперь скажите, почему нас атаковали на темной стороне? Я думал, это не по правилам. Митчин нахмурился. Несмотря на возраст, он оставался еще крепок, и к нему быстро возвращались силы. «О чем вы?» «О конвое, который осаждает Крайгород и Белоземье. Кто-то послал шесть вооруженных краулеров с поддержкой в виде 21 одной горнодобывающей машины. Кстати, половины уже нет». «Полковник Шторм», — высокомерно бросил Митчин. «Как я понимаю, вы ведь Шторм, да? Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Я лично запретил любые действия на темной стороне». Старик быстро приходил с себя. «Было бы безумием создавать традицию войн на темной стороне. Это повредило бы бизнесу». «А что стало с Холзладом Мичем? Почему со мной сражался Ди, возглавив войска Сангари?» Старик яростно уставился на шторма. «Этого не может быть». Силы снова оставили его, и он столь внезапно рухнул в кресло, что шторм испугался, не хватил ли того удар. «Сангари?» – прошептал он. «Сангари? Нет, это невозможно». Пленники беспокойно зашевелились, занервничали. Неважно, были ли они сами Сангари или нет, но они все знали. Вам незачем верить ни на слово, Мичем. Свяжитесь с Олтером Карингтоном в городе ночи. Мы отправили ему несколько трупов, захваченных после сражения возле край города Он поручил своим людям провести вскрытие. Во всех куполах уже знают, что сумеречный город использует солдат Сангари. «Поговорите с моим племянником», — едва слышно произнес Мичем. Он заведовал военными делами. Его слишком заботило, что он может умереть без всякой пользы, И я поручил ему ответственное задание, чтобы его успокоить. Полагаю, он оказался слишком слаб. Дьяволы. Чертовы дьяволы. Насколько же должен был обрадоваться Дим, обнаружив столь идеально подходящего ему человека, подумал Шторм. Разделяй властвуй. Вполне в стиле Диме, чем воспользоваться чужой алчностью. Наверняка у них имелся некий план отобрать контрольный пакет акций у ваших директоров. Но их планы не удались. Мы атаковали, когда их силы были на пределе. Их краулер с бомбой угодил в тепловую эрозию. Где сейчас ваш племянник? Никто не признался в том, что он Чарльз Митчем. Шторм взглянул на Каранда, но тот лишь пожал плечами. Старший Митчелм окинул взглядом пленников и покачал головой. Затем встал и медленно пошел к груди тел возле двери, которую охранял Торнстон. Да, вот он. Поплатился за собственные грехи. Он устало опустил голову. Дети есть дети. Они никогда не оказываются такими, какими бы тебе хотелось. Шторм вздохнул. Все выглядело вполне логично. Единственный пленник, который что-то знал, погиб, вероятно, от руки сета беспредельного. Он не стал проверять, где у того раны, спереди или сзади. Это уже не имело значения. И что теперь? Господин Мичем, я намерен предложить условия капитуляции. Они просты. Вы отказываетесь от претензий на теневую черту. Вы соглашаетесь содействовать привлечению к ответственности участников заговора с применением и ядерного оружия. Вы соглашаетесь помочь в розыске любых сангари на Черномире. Вы также поможете спасти и эвакуировать тех, кто оказался в ловушке на теневой черте. Вы освободите Ричарда Холзлода и всех его людей, которые могут находиться здесь в плену. Полагаю, у Ричарда также будут свои условия, которые потребуется обсудить. Гней!» Шторм повернулся. У двери, которую охраняли поляна и Люцифер, кто-то стоял. Гельмут. Старый воин медленно и устало подошел к нему. Шлем его был открыт, лицо бледно и напряжено, как и тогда, когда он узнал о смерти брата. «Что случилось, Гельмут? Ты ужасно выглядишь». «Никаких войн с Ричардом Хоузлодом больше не будет», — пробормотал Дарксворт и издал негромкий безумный смешок. «Мы не успели до него добраться. Его прикончили на служебных уровнях. Гней с ним зверски расправились, будто во вторые темные века в лагерях во Владимире Волынском. Он мертв? Да, как и все его люди, безвозвратно, и смерть стала для них даром». Шторм уставился в вечность, блуждая среди отрывочных воспоминаний о том, что значил для него Ричард. Все их конфликты и распри, которые решались по правилам и непререкаемым законам чести. «Мы о них позаботимся», — сказал Шторм. «Обеспечим им почетные похороны. Отправим их домой для погребения. Это мой долг перед Ричардом». Исчез очередной краеугольный камень его вселенной. Что он будет делать, лишившись своего врага? Кто или что сможет заменить Ричарда Хоузлода? Шторм тряхнул головой, отгоняя мысли прочь. У него имели собственные планы. Достав древний револьвер 45-го калибра, он медленно повернул барабан. «Отец?» — тихо спросил мышь. «С тобой все в порядке?» «Все будет хорошо, мышь». Шторм взглянул глаза сына. «Прошлое и будущее. В душу закралась бездонная тоска. Все будет хорошо». «Я слегка сравнял счет», — сказал Гельмут. «Жене Ди хватило одного выстрела прямо в мозг. Да смилуется Господь над ее душой». Галантно-рысорственный Гельмут. Задумчиво проговорил Шторм. Что с тобой стало? Гельмут, каким Шторм его знал, никогда не убил бы женщину. Я научился ненавидеть гней. Тело с разрушенным мозгом воскресить невозможно. Сет беспредельный здесь, в городе, сказал Шторм. Мы его видели. И Фирчалда тоже. Это он прикончил Ричарда. Он был там, когда появились мы. Сейчас мы за ним охотимся. Кстати, горожане не доставляют нам никаких проблем. Хорошо. «Будь с ними подобрее и следи за всеми выходами из города. У Ди всегда найдется, куда сбежать». «Мы уничтожили большую часть их наемников. По нашим оценкам, около полусотни. Те, кого я раньше не видел, похоже, все здесь, не считая пяти или десяти из самих Ди. Гельмут, будь осторожен. Если они решат, что игра закончена, станут хуже загнанных в угол крыс». Хуже загнанных в угол крыс. Ди были разумными, испуганными, лишенными совести крысами, готовыми вцепиться в горло любому, кто им угрожал. Они атаковали через дверь, где стоял на посту Торнстон, уничтожив ракетами всех пленников, но не причинив вреда людям шторма. Атакующих прикрывала горстка стрелков сангари гари Торнстон убил одного, расколов ему череп ракетометом. Сет беспредельный выстрелил в Торнстона в упор сквозь забрала шлема. По всему помещению били лазерные лучи. Люди пытались спрятаться. Одна ракета убила Альбина Каранда. Сирота Лягуша вернулся домой лишь за тем, чтобы умереть. Заговорил старый револьвер шторма. прикончив одного сангари. Рядом с гнеем судорожно вздохнул и осел на пол Гельмут. Шторм снова выстрелил, свалив второго сангари. Упав, он попытался оттащить Гельмута в укрытие, но было уже поздно. Лучи пробили смертельные дыры в шлеме и груди Дарксворда. Поднявшись на корточки, Шторм беспомощно смотрел, как поляна пытается вытащить Люцифера за дверь. Лучи нашли их обоих. Ее лишь слегка ранило, и она успела прикончить стрелявшего, прежде чем потеряла сознание от боли. «Только я и мышь», — подумал Шторм. Наконец настал час последней битвы. Смешно. Я представлял ее себе намного серьезнее. Двое нас против... Скольких? Он осторожно выглянул из-за края консоли, за которой прятался. Сет Беспредельный небрежно добивал последнего пленника Шторма. «Избавляется от свидетелей», — решил Шторм. Чтобы не осталось никого, кто мог бы произнести имя Дин. Внезапно он понял, что если им удастся бежать, они могут покончить со всем городом одним ядерным взрывом. мышь Тихо простонал Шторм. Любимый сын лежал на полу у двери. Бок его скафандра сильно обгорел. Казалось, он был мертв. Внезапно Шторм судорожно вздохнул. Голова мыши медленно поворачивалась в сторону сета беспредельного. Скафандр мыши выдержал лазерный заряд. Он притворялся. Я всегда в него верил. Мрачно улыбнувшись, пробормотал Шторм. «Где Фирчау?» Шторм предполагал, что пришедшие с здесь солдаты уже мертвы, убиты если не во время атаки, то своими же работодателями. Никого из них не было видно, и никто из Сангари не стал бы стоять и смотреть, как Сетт Беспредельный убивает их пленных товарищей. Консоль сотрогнулась от взрыва, отшвырнувшего шторма назад. Он видел гранату, описавшую в воздухе дугу, мог оценить, откуда она прилетела. Схватив упавшее оружие Гельмута, он перекатился, вскочил и выстрелил с обеих рук. Еще немного, и он покончил бы с Фирчайлдом. Ди забился в угол, стараясь получше спрятаться. Рявкнул револьвер шторма, выстрелив сета беспредельного. Шторм снова нырнул за консоль, которая затрещала от лазерного заряда. Шторм метнулся влево, ближе к стене, отвлекая врагов от мыши и стреляя на ходу, чтобы привлечь их внимание. Револьвер смолк. В барабане закончились патроны. Шторм добрался до последнего доступного укрытия и остановился, переводя дыхание. И что теперь? Коварный враг наверняка уверен, что шторм у него в руках. Тонуть время бессмысленно. Неужели настала та самая минута? В свое время он решил, что перед тем, как Ди потерпит окончательное поражение, нужно совершить нечто, что превратит в руины все расчеты Майкла, заполнив его душу черным ужасом. И эта минута настала. Ему стало страшно. Открыв забрала шлема и, смеясь над отродьем Майкла, он поднялся и начал поливать лазерным огнем место, где те прятались. Луч пробил его легкое в двух сантиметрах от сердца. Боль оказалась намного слабее, чем он ожидал. Оружие выпало из руки. Фирчайлд и Сетт Беспредельный медленно встали. На их лицах отразилась злобная радость. «Вы проиграли, идиоты!» Улыбнувшись, прохрипел Шторм. Мышь со сверхъестественной точностью выстрелил, пронзив одним лучом затылок обоих Ди. Они не успели даже удивиться. Шторм продолжал улыбаться, глядя, как они валятся на пол. «Отец!» – спросил подошедший мышь. Парень цепился в его руку, заставляя сесть. «Время сжать и время сеять!» — прошептал шторм. — Мое время ушло, мышь, как и время легиона, но все реки текут в море. Он закашлялся. Странно, ему до сих пор не было больно. Пришло время молодых. Он заставил себя улыбнуться шире. — Я отведу тебя на корабль, отец, и уложу в медицинскую капсулу. Щеки мыша намокли от слез. — Нет, не надо. Я должен был это сделать, сын. В моей квартире в Крайгороде. Письмо. Ты поймешь. Иди, бери командование на себя. Ты последний шторм. «Передаю тебе в подчинение Кассия и Легион. Заверши круг. Замкни его». «Но...» «Не оспаривай приказ, мышь. Ты знаешь, что к чему. Иди, помоги Поляне». Шторм оперся на консоль, повернувшись спиной к сыну. «Не лишай меня этой победы. Иди». Помедлив, он прошептал. «Суета, суета. Все суета. Что польза человеку?» Смерть бесшумно опустилась на шелковых крыльях, заключив его в нежное, умиротворяющее объятие.